Глава 10. Латка. «Удалось вчера подсунуть Богданову свой номер?» — спрашиваю у Елены. «Мы вместе завтракаем в субботу утром в одном из кафешек неподалеку от моего дома». «Нет». А ещё он вежливо отказал, когда я попросила его телефон, якобы для того, чтобы рассказать, чем закончилась история подруги, — вздыхает гречанка. «А эта подруга вообще существует?» «Нет, конечно». Елена помешивает соломинкой свой латте, облизывает пенку с кончика. У папы как-то давно случилась такая беда. Я слышала, как он ругался по телефону. Запомнила почему-то. Но Кириллу оставила свой контакт девица за барной стойкой. Представляешь? И он его взял прямо при мне. Как это случилось? Удивляюсь я. Подошла официантка, спросила, кому счет. Евгений снова ушел принимать удаленные роды у своей кобылицы. Елена брезгливо морщит лоб. Кирилл потянулся за папочкой, официантка улыбнулась, Быстро положила туда стикер и кивнула в сторону девушки, которая ему помахала. А он молча запихал бумажку в карман. Все это было уже после моего ухода, вернее, побега. Возможно, он посчитал невежливым клеить девушку своего друга. Почему-то начинаю его оправдывать. Я ему сказала, что между нами с Евгением ничего нет, мы просто росли вместе, друзья. М -м, полагаю, Евгений обрисовал ситуацию иначе. Представь, как мужики общаются между собой, что-то вроде... «Елена моя, не вздумай даже, морду разобью за свою женщину». Пародирую мужской бас, стараясь развеселить Елену, но та только горестно вздыхает, и я решаю не продолжать. Говорю уже серьезно: «А зачем ты так настойчиво добиваешься внимания этого судьи? Что в нем хорошего? Твой отец вряд ли позволит вам быть вместе». «Позволит», — кивает Елена. «Ты только не принимай на свой счет, пожалуйста, но правда такова. Скажу тебе по секрету». Несколько месяцев назад папа пытался отблагодарить Богданова за удачное решение в суде. Кирилл так все расписал, что оппоненты не стали даже подавать апелляцию, хотя, ты знаешь, за землю у нас грызутся до последнего. Там вообще не за что было зацепиться. Уже пошел слушок, что решения Богданова не оспариваются. Плюс его дядька — судья в нашем мировом. У него море связей. Это как раз та ситуация, когда у человека есть мозги и возможности их использовать по делу. Так он взял деньги? категорически отказался, хотя это была не взятка, а именно благодарность. Ты же знаешь моего отца, ему мало кто может возразить. Богданов его отшил как школьника. И докопаться опять же не к чему. Папа остался под впечатлением, заявил, что через десять лет Богданов пойдет на повышение в апелляционный суд, а там, как знать, и я планирую уехать с ним в Москву. О, как! Елена без ума от мужчины, у которого яйца достаточно крепкие для того, чтобы осаживать ее отца. Картинка проясняется. Да, продолжает она мечтать. Буду женой судьи, статус, власть, деньги, престиж. Меня более чем устраивает. И подальше от родных. Быстро крестится три раза подряд. Боже, как я мечтаю вернуться в столицу, свободной, богатой, без оглядки на мнение папы. Ты себе даже не представляешь, с кем связываешься. Я так понимаю, ты его не любишь, но он тебе хотя бы нравится, как мужчина. «Он работает по 12 часов в день. Нам не обязательно часто видеться. Но я буду любить наших детей. До 30 лет хорошо бы успеть родить троих, чтобы потом уже заниматься только воспитанием и собой. Тогда тебе стоит поспешить», — иронизирую я. «Да, желательно». Елена собирает волосы в высокий хвост и тут же распускает. Они рассыпаются по плечам шикарной копной и красиво блестят на солнце. Папа считает, что Богданов очень умный, и дети у него будут умные. Но я понятия не имею, как с ним пересечься. Он мало с кем общается. В суд мне дорожка не лежит. Разве что вновь к Евгению съездить. Они живут в соседних домах и, как я поняла, иногда вместе бухают. Евгений любит тебя, Елена. Ты не думала, что лучше синиться в руках? А этот Богданов... Прости, но он пугает меня. Мне кажется, он очень сложный человек. С ним тяжело будет. Представь, каково это — поссориться с человеком такого плана. «Я вижу себя женой судьи Верховного суда, а не женой ветеринара», — злится Елена. «Он дома разводит кроликов». «Нафига мне кролики?» «Они милые». «Вот и выходи за Евгения. Будете вдвоем убирать шарики из и принимать роды у пушистиков», — язвит она. «Он грек», — флегматично пожимая плечами. «А простым смертным вашу диаспору не пробиться, даже во имя кроликов». После завтрака с Еленой я еду в офис, чтобы поработать. Можно было и дома, но в квартире у меня пока нет рабочего стола, а за кухонным я никак не могу сосредоточиться. На телефоне три пропущенных от Леонидоса. Больше недели он мне не пишет, бросил это дело. Лишь звонит, ждет три гудка и сбрасывает. Напоминает о своем присутствии. Значит, Константин Андреасович не против пораниться с Кириллом Платоновичем. Слова моей преподавательницы вновь всплывают в памяти, и я от досады прикусываю губу. «Я выросла, да, не юная, наивная девочка. И что вижу вокруг? Не первый мужчина хочет меня в содержанке, но жениться из серьезных отношений никто не предлагает. Им и мы в голову не приходит сделать это». Константин Андриасович, человек тяжелый, но осознанно своим детям он зла не причинял. Елена не хочет замуж за Евгения, и он не настаивает. Леонида женится по собственной воле. Нужно быть полной идиоткой, чтобы верить в непреодолимые силы. Как же сказать боссу, что у меня непримиримый конфликт с судьей? Было так сложно найти работу. Боже, эта фирма — отличный вариант. Лучшее предложение на рынке. Правда, даже с учетом этого, моей месячной зарплаты на испытательном сроке едва хватает, чтобы оплатить аренду двушки в элитном доме с видом на Кубань. Весь завтрашний день посвящу поиску нового бюджетного жилья. Иван Дмитриевич, я бы хотела поменять направленность. Решительно говорю своему отражению в зеркале. Мысленно аплодирую. «Ничего ведь сложного нет. Просто попрошу начальника перевести меня на другие дела, чтобы больше никогда не пересекаться с Богдановым, и все будет хорошо. Он ведь пойдет мне навстречу?» «А если нет?» «Мне нельзя потерять эту работу. Я не стану просить денег у родителей, да и переезжать к ним в станицу нет никакого желания. В понедельник утром решительно стучусь в кабинет босса. «Можно на минуту?» спрашиваю окидывая просторное помещение взглядом дабы убедиться что начальник один и не занят да лада заходи иван дмитриевич подзывает меня жестом приглашает садиться напротив сегодня придет клиент возьмешь его задача сложная я бы даже сказал практически невыполнимая но надо попытаться невыполнимая задача переспрашиваю я это как раз то что нужно моей потрепанной самооценке Через две недели заканчивается твой испытательный срок. Самое время подводить итоги. И считай, что это твой последний шанс. Подумай, поработай. Хочу увидеть творческий подход. Другими словами, кому-то нужно спихнуть мертвое дело, почему бы не приурочить его к моему увольнению. Творческий подход для решения невыполнимой задачи, повторяя я с сарказмом. Да, именно. Ты, Гонор, ты попридержи и лицо попроще сделай. Скажем так, меня настоятельно попросили не брать тебя на работу. Затем превратить твою жизнь в ад. Не заставляй меня жалеть, что я не подчинился. Кто попросил? Я силюсь улыбнуться, потому что услышанное похоже на глупую шутку. Вы поэтому орали на меня каждый день? По-вашему, именно так выглядит ад? Мне становится не по себе. Нет, ору я на всех. Но ты мне нравишься, что-то в тебе есть, Лада. Лада, ладушка, ладушка. Вот тебе задачка на подумать. Не справишься? Будешь своим прекрасным острым язычком клеить марки на конверты. Потому что, боюсь, больше ты ни на что не способна. Подмигивает он мне и поворачивается к монитору, давая понять, что разговор окончен. Так могу я узнать, кто попросил? Мой голос звучит на удивление спокойно. Для тебя это не очевидно? Интересной жизнью живешь, девочка. 25 лет, а столько врагов. Десять проигранных подряд дел. Ни единого шанса. Новые провалы на этой ноте — увольнение. Да будущие работодатели выстроится в очередь, желая меня заполучить. Кто-то осознанно пытается усложнить мою жизнь. Не думаю, что это Леонидас. Он никогда не казался жестоким. Мелочным, обидчивым. Да, мы оба такие. Но просить моего босса превратить мою жизнь в ад? Неужели я так сильно в нем ошибалась? Спаниди старший тоже вряд ли. «Больше месяца прошло с обручения, я по-прежнему полностью игнорирую Леню. И Елену я заверила, что у нас с ее братом все кончено». Остается гоблин. Мог ли он сам или через связи попросить руководителя фирмы вышвырнуть неугодного юриста? Что делает мстительный человек, дорвавшись до власти? Загнать в ловушку, а потом предложить выход в обмен на секс? Маша считает, что нужно просто переспать с ним. Дать то, что он хочет, чтобы потерял интерес и оставил в покое. Но даже если на секунду допустить, что я пошла бы на это, мне тут же становится страшно. Вряд ли он будет осторожничать и нежничать. А я не привыкла к грубости. Я, в коленях, боюсь этого мужчину и того, что он может со мной сделать. Захожу в знакомый кабинет, в котором проходят заседания. Перекидываюсь парой фраз с коллегами. Сидим, ждем Богданова. У него снова дел под завязку, поэтому график слегка сдвинулся. Приходится признать, что опоздание — это не прихоть. Он действительно загружен работой. Елена права. Мужа она будет видеть редко. Любить его не обязательно. При этой мысли мое сердце болезненно сжимается. Все достойны того, чтобы их любили. Брак по расчету – это такая гадость. Когда Кирилл проходит мимо, я чувствую едва уловимый запах табака с нотками знакомой туалетной воды. Раньше бы я даже не заметила. А сейчас, словно жду его присутствия, И жадно ловлю детали. Время близится к шести. Мое дело в этот раз предпоследнее. И судья больше не торопится. Спокойно выслушивает стороны, не перебивает на прениях. Когда я выступаю, то смотрю куда угодно. На его плечи, губы, кусочек галстука, выглядывающий в вырезе мантии. Лишь бы только избежать зрительного контакта. Знаю, что едва поймаю его взгляд, тут же опущу глаза и собьюсь. Меня слегка потряхивает от напряжения. Кирилл машинально кивает моим словам, и у меня волоски на теле встают дыбом от удовольствия. Даже жалкие крохи его одобрения будоражат, заставляют кровь бежать по жилам с удвоенной скоростью. Когда он объявляет решение, то машинально потирает руки. И решение оказывается в мою пользу. Я поначалу ушам своим не верю, но он говорит быстро, четко, доходчиво. Мне хочется плакать от радости, нервной перегрузки, ошеломительного облегчения. А еще почему-то хочется подойти к нему на цыпочках. прижаться к груди и потеряться лицом о его ладонь. Лишь бы коснулся или погладил. Знаю, что не обнимет, что ничего хорошего он ко мне не испытывает. Более того, сегодня я выяснила, что с большей долей вероятности именно он пытается лишить меня работы. Иррациональное желание ему угодить пугает. Я никогда не испытывала ничего подобного по отношению к мужчине и до смерти боюсь, что он считает эту странную потребность по моему лицу. Видит в моих глазах страх, смешанный с покорностью. и его это заводит.